Долго сидела на берегу, подставляя лицо ночному ветру И вглядываясь в звездное ночное небо Я ненавидела звезды Я ненавидела космос Я, кажется, уже давно даже ненавидела саму себя Впрочем, нет, не кажется, я ненавидела себя Ненавидела всем сердцем, всем разумом, всем своим существом «Я тебя сильно разочарую, если сообщу, что ни один флайт не сможет здесь приземлиться», — вдруг спросила Заура. Я испытала глухое раздражение и от того, что он снова сумел подойти абсолютно беззвучно, и от того, что я снова испугалась его, и от его слов. «Что?» — спросила так, словно ослышалось. А Кихира не ответил. Сбросив одежду, он ушел плескаться в ручей, абсолютно не стесняясь моего присутствия, а я... Я сидела и не могла понять, он про флайты пошутил или сказал всерьез. «Горы!» — выпрямившись и запрокинув голову так, что вода с мокрых волос теперь стекала по его спине, продолжил Чи. «Здесь очень непростые горы, Кей, но здесь и мужики не промах». Внезапно поняла, что сижу и смотрю на Адзаура уже некоторое время. В лунном свете его сильное тело вдруг приобрело что-то магнетическое, И я, я же все это время даже не отвернулась. Я сидела и смотрела на него. На то, как он зачерпывает воду ладонями, как плещет в лицо, как смывает с себя пыль и грязь прошедшего дня. И каждое его движение, четкое, выверенное, каждый жест был наполнен уверенностью. Я видела десятки обнаженных мужчин. Я видела сотни желающих присвоить меня себе, но впервые при взгляде на мужчину... У меня как-то исключительно по-женски дрогнуло сердце. И главное, я ясно отдавала себе отчет в происходящем, понимая, что самой привлекательной чертой вакихира для меня была уверенность, его непоколебимая железобетонная уверенность. А я женщина, и как любую женщину, меня привлекал именно такой тип мужчин. Мужчин, рядом с которыми начинаешь ощущать себя в безопасности. Мужчин, на которых можно положиться. И тут не важна внешность, я отмечала красоту его атлетического телосложения, но как-то безразлично, его уверенные движения, вот что медленно сводило с ума. Заставив себя отвернуться, я посидела, глядя на луну, темный, казавшийся таким враждебным лес, на звезды я смотреть не хотела, не хотела вовсе, а они ярко сияли в небе, они отражались в ручье, и светлячки, подобные маленьким звездочкам, порхали вокруг. И тут я вдруг подумала вот о чем. «Чи?» Я вновь развернулась к нему и посмотрела на застывшего монстра. «Так, а я не поняла, почему клан Синар вдруг спустя столько лет решил тебя уничтожить?» «Просто действительно непонятно. Нет, кое-что я уловила. адзаура младший знатно их ряды так что счеты к самому Акихиры у них были, но почему именно сейчас?» Адзаура молча подошел ко мне, совершенно не стесняясь собственной ноготы и вообще с таким видом, словно на нем сейчас какой-нибудь идеальный костюм. Приблизившись, присел передо мной на курточке, погрузившись частично в воду и совершенно равнодушно сказал. «Дед повел себя как подросток, иначе не назовешь. Глупый порыв, особенно для человека, умудренного его годами и опытом. На совещании в императорском дворце... Когда глава клана Синар в очередной раз заявил, что их шиноби уничтожат кого угодно, дед насмешливо сообщил, что однажды я уже им навалял, так что, если потребуется, я наваляю им снова. И вот как я сидела на камне, так и осталось сидеть. Ачи продолжил. В клане Синар идиотов никогда не было. Они сопоставили факты, мой возраст, попытки моей семьи найти меня в моей восемь лет и... и... осознали то, о чем он, в принципе, знать бы не следовало. Да уж. Ну видишь ли, Акихира протянул руку, коснулся моей щеки, заправил прядь волос за ухо. Дед и сам знает не все. Ему известно о том, что я несколько лет прожил в клане Синар, а затем, убив своего учителя, уничтожил и тех, кто пытался меня схватить. Но он не в курсе расправы с Шиноби Синар здесь, на болотах. А теперь сравни потерю сорока Шиноби, в которых клан вкладывал ресурсы более десяти лет и потерю нескольких сотен. Я? У меня не было слов. Адзеура же, безразлично пожав плечами, сообщил. Понимаешь, тут еще такой момент. Клан Синар уничтожил поселение Алых Повязок в нарушении указа императора. Эти горы, он кивнул на громады, высевшиеся на востоке, глушат любую связь. А потому, когда Синар нанесли массовый удар, у Алых Повязок не было даже шанса сообщить о геноциде. Синар намеревались скрыть свое преступление. И они его скрыли. О, они его столь тщательно скрывали, что предприняли все меры для того, чтобы держать в тайне потери своего клана. Потрясенное я лишь переспросила. Их что настолько много, что потеря нескольких сотен воинов для них мелочь? Нет, Акихира улыбнулся мне так, как улыбается, глядя на любимого, несмышленого ребенка. Что-то списали на муровое поветрие, Одно из тех, что так часто бывает в лесах. Что-то на миграцию волков, что-то просто не стали указывать. Желающий скрыть правду используют любой темный уголок своей души Кей. Тут примерно та же схема. Он поднялся, вышел из ручья, не одеваясь, чтобы не намочить одежду, и ожидая, пока тело высохнет само на ветру. То есть, немного поразмыслив, произнесла я. Сейчас ты единственный, кому известно, и об уничтожении алых повязок и о том, что клан Синар гораздо уязвимее, чем пытается казаться. Акихира обернулся через плечо, усмехнулся и похвалил. «А ты умная девочка». <с minimize> «А ты точно труп», — невольно подумала я. Нет, не то чтобы я собиралась убивать его, но в преступных сообществах, к которым, похоже, вполне можно причислить и клан Синар, всегда действует одна неизменная схема. «Концы в воду» называется. В смысле, эти не остановятся. Никогда и ни перед чем. А теперь умненькая я смотрела на Адзаура с четким пониманием. Его убьют. Рано или поздно. Круговая порука, кровные клятвы, месть до последнего вздоха — это то, чем живут шиноби. И как бы ты не ограждал себя от опасности, как бы не страховался, как бы не пытался защититься рано или поздно, Это шиноби, наемники, у которых учат убивать даже детей. «У тебя зрачок увеличился. Возбуждение или страх?» Несколько насмешливо спросил Чи. «Страх», — мгновенно ответила я, и это было правдой. И самое страшное, мой страх был обоснован. Более чем обоснован. На Яторе и в некоторых других государствах со схожим менталитетом кровная месть возводилась в ранг единственно приоритетной цели — То есть сейчас несколько тысяч шиноби, как уже взрослых, так и тех, которые еще совсем дети, поставили главной целью своего существования убийство Адзаура-младшего. И уже не имеет значения, станет ли известно о преступлении их клана императору или не станет. Дело в том, что никто из Синар не успокоится до тех пор, пока Акихирыч и Адзаура жив. «Ты как-то странно на меня смотришь». Он натянул штаны, видимо, осознав, что я, если и смотрю, то исключительно на грудь и то, что выше. Подошел и, накинув майку на плечи, спросил. «Чего испугалась маленькая птичка Кей?» «Это не то, чтобы испуг», — произнесла, медленно проговаривая каждое слово. «Это ясное понимание того неприятного факта, что тебе следует или инсценировать свою смерть, или инсценировать свою смерть и покинуть ятуре. Другого выхода я не вижу». От Заура молча вскинул бровь, вопросительно глядя на меня. «Я же...» «Ты просто не осознаешь». Тяжелый вздох подавить не удалось. Невозможно защитить никого, если его смерть стала приоритетной целью целого клана. Телохранители, даже самые лучшие, всегда на шаг позади убийц, всегда. Поверь, я в этом бизнесе уже давно и побывала как по одну, так и по другую сторону баррикад, так что... Я потянулась кончиками пальцев ноги к воде, прикоснулась, ощущая холод горного ручья, и уже не глядя на чить, тихо добавила. И даже уничтожение всего клана Синар, который я не одобряю и не одобрю в принципе, проблему не решит. Такие кланы многочисленны, их дети везде, во всех структурах, в любой организации. И ужас заключается в том, что влияние клановой поруки велико настолько, что даже будь шиноби твоим лучшим другом. Он нанесет удар. Вдали пели сверчки, где-то в лесу перекрикивалось несколько птиц от Заура. От Заура вдруг произнес. Друг или любовник? Любовница? И последнее уже было прямым обвинением. Скинув на него потрясенно недоверчивый взгляд, я ожидала увидеть в ответ улыбку, насмешку, что угодно. Но взгляд монстра был невероятно серьезен даже сейчас. К слову. Похолодевшим до состояния льдотоном продолжил Чи. Ты в курсе, что и Синхай родом с Ятори. Чего? Несколько секунд я смотрела на Акихира все тем же потрясенным взглядом, а потом прямо сказала. Ты идиот. И соскользнув с камня по другую сторону от ручья, я всунула ноги в деревянные тапки, будь они неладны, и пошла к нашему импровизированному лагерю с костром, рыбой и здравым смыслом. Адзаур ушел сзади, я не то чтобы слышала его шаги, просто скорее ощущала его присутствие. Но его молчание лишь подстегивало мое негодование. «Если бы, — начала я, не оборачиваясь, — если бы Иссенхай действительно поставил целью твое уничтожение, то я нахрен взорвала бы всю вашу комуку еще по прибытии, и это при том, что я, на секундочку так, один из самых паршивых асов в группировке». Я сломала ветку, возникшую на пути, отшвырнула ее в сторону и продолжила. «И да, в случае, если бы целью ставилось именно убийство, меня бы тут вообще не было. На такие дела отправляют других людей и другие команды. И, поверь, убийство — это неимоверно легкая штука. Убивать вообще всегда проще, чем защищать. И да, мне бы не пришлось три долбаные недели учить ваш долбаный танец с долбанными веерами». Еще один поворот, и мы вышли к костру. И вот уже там, отдышавшись и немного подуспокоившись, я развернулась к Чей и добавила. Есть такая штука, называется репутация. Репутация от Заура — это то, что зарабатывают годами. Годами ответственной и честной игры, годами сделок по совести, а не против нее, годами упорной работы. Поставить на кон всю свою репутацию ради убийства какого-то одного ятарица А кихира ты как-то слишком много о себе возомнил, не находишь?» Тори, всего лишь маленькая планетка, одна из сотни ей подобных, в то время как и Синхай, голова преступного мира большей части планет Галактического Союза. Просто прикинь уровень Эдзаура, его и свой». Я кипела от негодования, просто кипела. А тут еще обнаружилось, что пиджак, который Чат дал мне, остался лежать на берегу ручья вместе с двумя капсулами старинного мной хлорика. Дохлый Дерсенк, не сдержалась я. Сейчас вернусь. И, обойдя застывшего от Заура, направилась к ручью. Сбежала вниз по тропинке, благо свет луны был достаточно яркий, спустилась к воде и... Замерла, осознав, что я тут не одна. Определенно не одна. И вопрос только в том, кто, свои или чужие. Я медленно подошла к пиджаку, потянулась за ним, и пальцы ощутили пластик крохотной коробочки. Свои. Быстро надев оставленные для меня линзы, дала себе несколько секунд на привыкание и посмотрела в сторону леса. Полудохлый, сидевший на ветке дерева, приветственно махнул рукой. «Просто чтобы удостовериться, что я вижу, потому что остальная информация пошла уже сразу на линзы». Координаты расположение отмеченных красным, а следовательно врагов, в двух милях от нас. Шиноби клана Синар уже знали, где мы. И плевать, что их около пяти сотен – Учитывая, что здесь мои, значит, и флайты неподалеку, но... Но тут слепой скинул расположение зенитных установок, и я едва сдержала ругательство. Потому что об искажающем влиянии этих гор клан Сенар знал, а потому подогнал вовсе не электронные ракетные установки. О, нет, здесь была исключительная механика. Причем в крайне впечатляющем количестве. Между тем, помимо полудохлого, я обнаружил еще троих шиноби, которые на разном расстоянии контролировали обстановку. Да ну нахрен, треклятый Дерсенг это будет мясорубка. Просто мясорубка. Что делать? Что мне сейчас делать? Здесь слишком много осинов. Мои выживут не все, если вообще выживут, а флайты не подгонишь. Их собьют на подлете. Да что там, флайты? Похоже, клан Синар решил все болото превратить в фарш. Тысяча дохлых дерсенгов, что делать? Кей! Раздалось из кустов, предваряющих, собственно, болото. Я схватила пиджак и бросилась к Чи. Адзаура встретил меня напряженно, еще не осознавая всего случившегося, и потому почти рухнул, едва я запрыгнула на него с разбега. Но это его почти стоило мне дорого. Боль, чудовищная боль обожгла плечо. Звук снаряда, вспоровшего воздух, раздался позже. Я зашипела, ощущая, как стремительно от крови намокает рубашка. Но, стараясь игнорировать боль, Быстро сместилась ниже, ощупывая ту одежду, что осталось на Акихира. На нем, а не на мне, иначе выстрелили бы в меня сразу. Но, кажется, они точно знали, по ком звонит колокол. В смысле, гремят выстрелы. Я их не интересовала, их целью был Чи. Еще два трассирующих снаряда над нами, и на миг я вдруг представила, как все это выглядит со стороны Адзаура. Он лежащий на взничной земле, и я стремительно расстегивающий его штаны. На какое-то безумное мгновение мир словно замер. На какое-то очень безумное мгновение, потому что в следующее я, опустив взгляд на то, что, собственно, расстегивала, обнаружила датчик. И даже не один. Два на ширинке его штанов. Один, как оказалось, на белье. Потрясающе, просто потрясающе. Нас подставил кто-то из дома от Заура. «Не дергайся», — приказала ему, протянув руку и схватив его кинжал. Я от Заура не дёрнулся. Безумие. Это действительно было какое-то нарастающее безумие, но я с кинжалом над тем местом, что, по идее, самое дорогое для мужчины, и он абсолютно спокойно позволяющий мне действовать. «Ты псих», — не сдержалась я. «Мне нравится, когда ты сверху». Шутка, но никакого веселья в его голосе не было. Я срезала датчики быстро. Сноровка имелась. У меня в целом был неплохой опыт по вырезанию датчиков, из человеческой кожи, но вырезать из ткани, несомненно, проще, поэтому я справилась за несколько секунд. И когда выстрелы раздались вновь, уже скатилась Сакихира и, держа ошметки ткани, бросилась туда, где на закате нашла труп. «Уходи!» — приказала, не оборачиваясь от Заура. «Резко на юг, от места, где мы сегодня сидели. Там наши!» Сказать что-либо еще я уже не успевала. Маяки были у меня, соответственно, и стреляли по мне». От каких-то снарядов я уходила, резко меняя направление движения. Какие-то задели. В какой-то момент я почти упала и сомневаюсь, что у меня остался шанс подняться. А потому несколько метров я ползла, прижимаясь к траве, едва вновь видела вспышки выстрелов. Маяки разом я оставила трупу шиноби из клана Синар. После откатилась назад, стремясь попасть в низину, и уже зная, не успею, просто не успею. Я и не успела. Успел он. Я ощутила, как меня подняли с земли, подхватили на руки, услышала его ругательство и начала проваливаться в обморок. Дикий и неестественный обморок, потому что линзы все еще были на мне, и я как-то даже словно со стороны наблюдала за огненным дождем, которым так щедро поливали нас осины синар. И единственное, что нас спасло — скорость Кихира, который умудрился уйти из-под обстрела, все так же бережно прижимая меня к себе».